.05 1989 года. Личный зачет. Город прогонял ночную дрему неохотно, словно его вовсе не тянуло вновь включаться в будни ударного социалистического созидания. Саша уложил все снаряжение в большую спортивную сумку и забросил ее через плечо, неторопливо двинулся к автобусной остановке. Когда диверсант проходил мимо терпеливой очереди за молоком, в витрине гастронома отразился его искаженный силуэт. Комаров чуть придержал шаг и взглянул на собственное отражение. Ничего необычного в нем не было, однако стоявшая на противоположной стороне улицы пара милиционеров очень внимательно разглядывала раннего прохожего с подозрительно громоздкой ношей. Лейтенант спокойно выдержал их взгляд и по-прежнему не спеша свернул за угол к остановке. Следом за ним на главную улицу выехал потрёпанный жигуленок, и в его стеклах комаров без труда рассмотрел отражение почему-то неприятно бдительных милиционеров. Они уже перебрались на Сашину сторону улицы и буквально через пару секунд должны были появиться из-за того же угла. Лейтенант резко свернул и бросился в ближайший дворик. Незнакомый город диверсант изучал так же, как местность, где его высадили. По карте. А потому не был уверен, что двор проходной. Но времени на размышления не оставалось. Опасство милиции было просто глупо, и к тому же это означало полный провал экзамена. Комаров бежал в гулкий подъезд и быстро поднялся на последнюю лестничную площадку. Лаз на чердак был беспечно открыт. Саша взобрался под крышу и старался не пугать дремлющих голубей, раскрыл свою сумку. Сейчас он был одет в обычную униформу улиц. Кроссовки, потертые джинсы и простенькую куртку. Раз милиционеров встревожились, ему следовало преобразиться. Комаров вынул из сумки комплект военной формы, ботинки и кепи. В народе все это называлось афганкой. Вывернув куртку наизнанку, Саша превратил ее в то, в чем она на самом деле и являлась – военный бушлак. Липовое удостоверение личности офицера немного денег и командировочное предписание Комаров заготовил тайком от своих наставников. Впрочем, так же, как купил афганку прапорщика с батальонного склада. Из всего снаряжения Сашу интересовал только автомат и боекомплект. Он разобрал машинку и расцесовал ее детали по внутренним карманам. А ствольную коробку сунул за пояс. Бушлат прекрасно скрыл неровности фигуры Комарова. Боекомплект состоял всего лишь из четырех снаряженных магазинов. И с его размещением в карманах особых проблем также не возникло. Остальное снаряжение он присыпал утепляющим крышу шлаком. Конечно, в настоящих боевых условиях все Сашины ухищрения могли оказаться напрасными, но в советском государстве стражи порядка проявляли исключительно поверхностную бдительность, и Комаров был уверен, что теперь его никто не остановит, а тем более не станет обыскивать. Разве что офицерский патруль, да и то вряд ли. Все-таки к воинам-интернационалистам уважение питали не только граждане, но и соратники. Все прошло как нельзя лучше. Саша приехал на вокзал и смешался с голдящей толпой разнообразных путешественников. Электричка в нужном направлении уходила через 20 минут, и чтобы не искушать судьбу, Комаров забрал, забрел под пешеходный мост. Там его было не так видно окружающим, и в то же время Саша держал в поле зрения большую часть оживших после зимней спячки и теперь убывающих на участке дачников. Давно из Кабула раздался за спиной Комарова знакомый голос. Саша вынул из рукава нож и обернулся, приняв боевую стойку. «Согласно правилам зачета, я тебя поймал и обезвредил», — попытался взять Комарова на пушку охотник. «Ты должен доказать это, завладев моим оружием, иначе придется искать инструктора, который бы подтвердил, что тебе удалось условно застрелить меня в спину», — ухмыляясь, ответил Саша. «Я не буду звать посредников», — Зайнулин покачал головой. «Я ведь тоже предусмотрительный». Он вынул из кармана пистолет и щелкнул его предохранителем. «Ты, комар, в курсе, что один из погнавшихся за тобой ментов скончался от ножевых ранений, а второй получил перелом основания черепа, но все же успел выстрелить в нападавшего и убил его на месте?» «Это я все тебе рассказываю?» «Далековато милиционер забрел с проломленной-то головой», — скептически заметил Саша. «Или ты притащил оба тела на вокзал?» «Зачем притащил?» Охотник сделал вид, что удивлен. «Они сами пришли?» Под моим чутким руководством. Теперь лежат вон там за тумбой. Комаров бросил кор короткий взгляд в ту сторону, куда указал Зайнулин и увидел две пары ног в серых брюках с красным кантом, торчащих из-за какого-то большого ящика. «Ты ненормальный!» – негромко, но твердо заявил Саша, пряча нож обратно в рукав. «А менты решат, что ты!» – возразил противник и прицелился Комарову в голову. В этот момент над самой головой Зайнулина раздался оглушительный грохот, и охотник невольно поднял взгляд вверх. Поскользнувшись, дородная румяная тетка впечатала два оцинкованных ведра с куриными яйцами прямо в стертые ступени переходного моста. «Ой, горюшка!» – завопила тетка. «На базар ведь везла!» Саша не стал слушать ее дальнейшие причитания, а воспользовался моментом и, присев как можно ниже линии огня, заблокировал левой рукой конечность Зайнулина, удерживающую пистолет а правый нанес сильный удар противнику в пах. Охотник не успел охнуть, как Комаров выпрямился, одновременно закладывая хороший крюк правой снизу. Татарин, почти как в кино, взмахнул одновременно и руками, и ногами, а затем рухнул на спину, крепко приложившись затылком к асфальту. «Правильно падать ты так и не научился», — с осуждением проговорил Саша, и, развернувшись, запрыгнул в электричку. Несмотря на до... на легкий нокдаун, противник не выпустил пистолет и даже начал подниматься. Но в этот момент двери поезда с шипением закрылись, и электричка тронулась в путь. Комаров успел разглядеть, как несколько зевак тычут пальцами в лежащие под мостом тела, и к месту стычки лейтенантов бежит наряд милиции. Саша уселся на свободное место и с облегчением вздохнул. Он прекрасно понимал, что эта схватка с Зайнулиным стала последней. Пограничник в своей борьбе за лидерство зашел слишком далеко. Настолько далеко, что обратной дороги у него теперь не было. На станцию, где располагалась Сашина часть, поезд прибыл в 11.07. На что Комаров никак не рассчитывал, так как... так это на торжественную встречу. Впрочем, особо торжественная она и не была. Просто на перроне его поджидал Кричевский, а с ним командир комендантской роты и пара вооруженных курсантов. «Я только набил ему морду и оставил на растерзание милиции». Упреждая, как ему казалось, вопросы, майора заявил саша «Я знаю», – Кричевский угрюмо кивнул. «Только от милиционеров он улизнул. Мы уже объявили его дезертиром и отправили рапорт в военную прокуратуру. Тебе следовало сдать его в отделение лично». «Я думал, что мы выше мирских забот», – немного растерянно сказал Комаров. «От рук этого психопата могут пострадать люди», – возразил майор. «Мое упущение, по большому счету». «А при здесь вы?» «Кто у нас, психолог?» Кричевский с досадой махнул рукой. «Играл я с вами героями в Суперменов, и вот, доигрался!» «Это как?» «Нормально», — Саша пожал плечами. «Это этот караул для меня?» «Нет, так, на всякий случай. Ладно, поехали в часть. У тебя в 14.00 устный экзамен, не забыл?» «Нет, конечно», — Комаров провел пальцами по своей щеке. «Еще и побриться успею».